Исторические алмазы Среди множества драгоценных алмазов особняками стоят исторические самоцветы, то есть алмазы, прошедшие через судьбы народов и государств, оставившие в них глубокий след. Выше упоминались такие из них, как Кохенор, Орлов, Шах, Южная Звезда, однако таких камней гораздо больше, и мне хотелось бы сообщить читателям истории наиболее известных из них. В былые времена деспотических правителей – алмазы были не просто украшениями, а сгустками великого могущества и потенциальным источником благ и бедствий. Когда они находились в руках слабых правителей, это вызывало алчность могущественных соседей и повергало целые страны в ужасы кровавых войн, а в более цивилизованные времена владельцы пользовались алмазами как валютой для извлечения больших денежных сумм. Индия История алмаза Санси, найденного в Индии, состоит, предположительно, из истории нескольких камней. По первым описаниям, камень весил 106 карат, имел форму персиковой косточки и огранку с четырьмя рядами граней, выполненную Луи де берхемом для герцога Бургундии Карла Смелова. В 1477 году в битве при Нанси талисман не помог владельцу, Карл был убит. Алмаз похитил неизвестный солдат-мародер и перепродал его богатому португальцу. Впоследствии владельцем камня стал Николай Харлей де Санси. Приобретая алмаз, Санси послал его со своим слугой из швейцарского города Золотурно в подарок королю Франции. По дороге на конца напали грабители. Слуга храбро защищался, был смертельно ранен и, видя безысходность положения, проглотил алмаз. Сеньор де Санси, уверенный в честности слуги, приказал вскрыть труп погибшего, и при вскрытии в его желудке обнаружили алмаз. Затем бриллиант стал собственностью английской королевы Елизаветы I и в 1649 году не без помощи супруги короля Англии Карла I возвратился во Францию. Алмаз унаследовал король Солнца Людовик XIV и носил его в пряжке о графе своей шляпы. Во времена Великой французской революции в 1789-1794 годах алмаз побывал в драгоценностях испанской короны. Затем был куплен русским князем Демидовым возвратился в Индию в сокровищницу Магараджи Путиала, в 1867 году покрасовался на всемирной выставке в Париже, где и был приобретен для свадебного подарка сыну лорда Астером. Следовательно, сегодня он должен принадлежать богатой англичанке леди Астер. История сапфира синего алмаза Хоупа весьма знаменательна. В 1642 году... Тавернье привез из Индии необработанный алмаз в каплевидной форме весом в 112,5 карат и в 1669 году продал его Людовику XIV. Камень был огранен и стал весить около 68 карат. Но 17 августа 1792 года был похищен из Гардмебл, а в 1830 году продан на аукционе Генри Хоупу лондонским купцом Давидом Элиазоном. синий алмаз очень редкие. У купленного камня была срезана верхушка, а большой осколок переогранен в бриллиант. Лондонский ювелир Стриттер утверждал, что бриллиант значительно потерял в весе, и объясняется это откалыванием от него нескольких кусков, так как на том же аукционе продавался каплевидный алмаз, весящий от 6 до 7 карат, по качеству и цвету идентичный алмазу хоуп. Для себя ювелир приобрел бриллиант весом 1 и карата утверждая, что это третий подобный осколок. Алмаз Хоуп весом 44,4 карата имел следующее описание. Великолепнейший и редчайший бриллиант глубоко сапфиросинего цвета, замечательной чистоты и совершеннейшей огранки, отличается правильными пропорциями, не слишком высок и не слишком широк. Этот несравненный драгоценный камень сочетает великолепный цвет сапфира с игрой и блеском алмаза. Его определенно можно назвать уникальным, принимая во внимание необычный цвет, большие размеры и другие изумительные качества. Поэтому мы не можем предположить, что во всем мире не существует ни кабинетной ни любой другой коллекции королевских драгоценностей, которая могла бы похвастаться столь редкой и прекрасной драгоценностью. Мы надеемся, что читатели согласятся с нашим мнением. Тщетно разыскать камень, который мог бы своей редкостью, красотой и совершенством сравниться с этим бриллиантом. В 1851 году Хоуп экспонировался на одной из выставок, в 1867 акционер Кристи продал его в Лондон. В 1908 бриллиант приобрел за 400 тысяч долларов Хабиб Бей, однако в 1909 году он вновь поступил в продажу. В 1911 самоцвет приобрел американский миллионер Эдвард Б. Марклин, который скончался в 1947 году. Американская владелица завещала его своей внучке Мэйм Рейнольде, но внучка при загадочных обстоятельствах умерла. В 1949 году бриллиант приобрел Г. Уинстон из Нью-Йорка и в 1958 году подарил его Смитсоновскому институту в Вашингтоне. Вокруг алмаза Хоуп столетиями ходила молва, как о роковом камне, приносящем несчастье. В Европу из Индии он был завезен вместе с чумой. Когда же королева Франции Мария Антуанетта разрешила однажды поносить его принцессе Ламбале, та вскоре была жестоко убита, а через некоторое время обезглавлена и сама владелица камня королева. Затем Алмаз был похищен, покачевал по рукам авантюристов, мятежников, дипломатов, морских капитанов, пока в 1930 году в сильно уменьшенном виде не появился на рынке, где его и приобрел банкир Т.Г. Хоуп. Однако в скорости сын банкира был отравлен, а внук потерял все свое состояние. Русский князь Корытовский в 1901 году преподнес хоуп парижской танцовщице Ледю, которую в припадке ревности вскоре застрелил, а сам пал жертвой покушения. Когда же султан Абдул-Хамид II купил алмаз своей любовницы, ту вскоре застрелили, а самого султана изгнали. Приобретший драгоценность испанец утонул в море. А когда камень перешел к американцу, который подарил его своей жене, у них тут же умер единственный ребенок, а сам отец лишился рассудка. И, согласно самой последней легенде, Хоуп недолго принадлежал одной молодой паре, которая утонула при гибели Титаника. Поскольку в последнее время советско-американская и канадская экспедиции ведут попытки поднятия со дна утонувшего корабля, не исключена возможность и всплытия с ним рокового Хоупа, Судно пролежало на глубине 3800 метров в с лишним лет, его обследуют два и Мир, сделан компьютерный снимок корабля и драгоценностей, среди которых имеются и алмазы. Исследователям следует доказать, нет ли среди них хоупа и не принесет ли сей камень человечеству новых бед. Дерианур, по предположениям, был найден в кулуарских копиях Индии, а впоследствии стал частью добычи персидского шаха Надира. В 1791 году его в сокровищнице иранских шахов увидел ценитель камня Харфорд Джонс, который высказал предположение, что именно этот камень в 1642 году видел в Галконде известный путешественник Жан Батист Твернье. Твернье тогда описал алмаз табличчатой формы весом 242 и 5/16 французского карата, которые именовали большой таблицей. Это предположение подтвердилось недавно во время проверки Дарианура в Тегеране. Исследования показали, что камень, вставленный в настоящее время в прямоугольную золотую оправу, вместе с небольшими алмазами, вне всякого сомнения является частью большой таблицы, ибо цвет Дарианура также бледно-розовый. Предполагают, что большая таблица при транспортировке раскололась, и меньшая ее часть была огранена бриллиантом, тогда как гранями большой таблицы были природные грани кристалла, Вес Дарианура ныне соответствует 176, а бриллианта — 67 каратам. Это заставляет предположить, что первоначальный вес большой таблицы несколько превышал вес указанной тавернье. Алмаз Шах Акбар являлся собственностью упомянутого шаха из династии Великих Моголов, по приказу его преемника на камне были вырезаны надписи арабскими письменами «Шах Акбар, Шах Мира, 1028 и «Властелину двух миров». Шаху-Джихану 1039, даты соответствует 1618 и 1629 годам нашей эры предполагают, что самоцвет в 1739 году был частью добычи персидского шаха-надира, затем исчез и через сто лет объявился в Турции под названием «Пастуший камень». Его узнали по сохранившейся первоначальной надписи, которая в 1866 году была тщательно стерта, когда камень ограняли в форме капли, В 1867 году он стал собственностью правителя Бороды, княжества, расположенного на западе Индии, к северу от Бомбея, который выплатил за камень сумму, равную 26 тысячам фунтов стерлингов. Первоначальный вес камня составлял 120 карат, а при огранке уменьшился до 72 карат. Бриллиант овальной формы Евгения весом в 51 карат был одним из первых известных камней, принадлежащих русской императрице Екатерине II. Этот бриллиант в знак признания воинских заслуг царица подарила Потемкину, после смерти которого его приобрел у наследников Наполеон III для свадебного подарка императрице Евгении. Камень был в центре бриллиантового ожерелья. После свержения Наполеона его приобрел правитель Борода, а когда Борода был смещен с должности вице-королем, самоцвет исчез. Индийский алмаз Нассак, назван по городу, находящемуся в 160 километрах от Бомбея, который в настоящее время носит название Нашик. Самоцвет находился среди сокровищ храмов и во время одного из набегов был захвачен маратхами, воинами, принадлежащими к народности, населяющей штат Махараджа. После окончания колониальной войны в 1818 году камень оказался собственностью Остинской компании в декане которая продала камень лондонским ювелирам. Первоначальный вес алмаза был равен 90 каратам, при огранке уменьшился до 78, а при переогранке дошел до 43. На аукционе в августе 1837 года самоцвет приобрел маркиз Вестминстер и перепродал его Г. Уинстону из Нью-Йорка. Уинстон придал камню изумрудную огранку, а затем его владелец и стала нью-йоркская жительница госпожа Уба Лиде. Четырехименной алмаз — тосканец, флорентиец, австрийский желтый и великий герцог тосканский — весит 137,27 карата, имеет желтоватую окраску и огранен в форме брюолетта с девятью цепочками граней. Предполагают, что это самый ценный из трех алмазов, утерянных герцогом Бургунским Карлом Смелым, в битве при Гранцоне в 1476 году. Его ларец с камнями нашел будто бы неизвестный швейцарец, но затем бриллиант после серии перепродаж оказался в руках правителя Милана Людовика Сфорца. При разделе миланских драгоценностей бриллиант за 20 тысяч дукатов выкупил Папа Юлий II. Позже алмазом завладело семейство флорентийских Медичи, от чего за камнем закрепилось название флорентиец. В 1743 году, после смерти последнего представителя этой династии, алмаз перешел в собственность австро-венгерской императрицы Марии Терезии и ее супруга Франца Латаринского. Во владении королевского австрийского дома самоцвет находился вплоть до 1938 года и хранился в хофбургских сокровищницах Вены среди драгоценностей австрийской короны. Исследователи полагают, что императорская семья тайно вывезла алмаз с собой в швейцарское изгнание, затем перепродала его в США, где бриллиант переогранили, в результате чего его вес уменьшился до 100 каратов. Прекрасный алмаз Пигот весом 49 каратов являлся собственностью губернатора Мадраса лорда Пиготта. В 1775 году лорд продал бриллиант в Англию, а в 1818 году его за 30 тысяч фунтов стерлингов приобрел вице-король Египта Али Паша. Согласно его последнего завещания, алмаз после смерти владельца был разбит. Звезда Эсте весом 25,5 карат – замечательного цвета и качества и формы, принадлежала английскому эрцгерцогу Францу Фердинанду и после его убийства перешла к Францу Иосифу. Считают, что бриллиантом в свое время владел император Карл, который в 1922 году умер в изгнании и своей смертью оборвал жизненную стезю звезды ст Судьба самоцвета с того времени неизвестна. Алмаз — полярная звезда, весящая 40 карат и обладающий исключительным блеском, Некогда находился в сокровищнице французской короны, затем был перекуплен леди Деттердинг и от нее перешел во владение русских императоров. Судьба бриллианта неизвестна. Белый дрезденский алмаз, невероятно белый чистый алмаз квадратной формы, весом около 50 карат, украшает бант в знаменитых дрезденских зеленых сводах среди коллекции саксонских ювелирных изделий. За 1 миллион талеров этот алмаз был куплен августом Сильным. В переводе на международное денежное исчисление указанная сумма равняется 150 тысячам фунтам стерлингов. Зеленый дрезденский алмаз весом 41 карат, безупречного яблочно-зеленого цвета чистейшей воды, предназначался для украшения шляпы. В 1743 году бриллиант был приобретен августом сильным за 9 тысяч фунтов стерлингов. Белый дрезденский, зеленый дрезденский и желтый дрезденский алмазы После окончания Второй мировой войны были конфискованы советской трофейной организацией, а в 1958 возвращены в Дрезден, где демонстрируется и поныне в зеленых сводах. В коллекции этого музея находятся четыре прекрасных желтых алмаза бриллиантовой огранки, крупнейшая из которых желтый Дрезденский весит около 38 карат. Алмаз Низам был найден в районе Галконды после 1835 года и в необработанном виде по одним предположениям весил 440, а по другим — 340 карат, а вес ограненного бриллианта составлял 277 карат. К сожалению, огранка камня была сделана весьма примитивно, со всевозможными желобками и несколькими гранями. Предполагают, что бриллиант принадлежал не Низаму Хайдарабада, а во время индийского восстания в 1837 году камень был захвачен восставшими, использовался ими вместо пресс и был разбит. Ну, возможно, им являлся второй камень, носящий тоже имя Низам. Красивый алмаз Камберленд весом 32 карата город Лондон преподнес герцогу Камберлендскому в честь его победы при Каладене в 1746 году. После смерти герцога Камберлендского королем Ганновера стал один из его потомков, который все оставшиеся драгоценности объявил собственностью Ганноверского дома. Помимо других исторических индийских камней, следует упомянуть алмаз, весящий свыше 83 каратов, принадлежащий прежде Магарадже Бардвена, который в 1954 году был продан на аукционе Кристи в Лондоне за 30 тысяч фунтов стерлингов. На одной из граней бриллианта, как и на алмазе Шах, вырезаны персидские имена двух правителей из плеяды Великих Моголов. В 1957 году бриллиант был перепродан на аукционе в Содби за 14 тысяч фунтов стерлингов.